Вокруг Фридрихова шлема вихрился тонкий, почти прозрачный дым, струящийся из жиженских труб. Он поднимался вверх, свиваясь в толстые дымные косы, и концы этих кос упирались в небесный свод, образуя прозрачный проход наверх. Освободитель стоял и ждал. И тогда Юлик закричал ему наверх, так, чтобы его надежно услышали. — Чего ждешь, Фридрих! Делай то, зачем пришел. Скорее. Иначе снова придется, хотелин, и бросит в тебя последнюю гранату войны. Тогда будет поздно, будет совсем-совсем поздно. Фридрих улыбнулся, но не ответил. Он просто стал медленно заваливаться на бок на Юлика, потеряв опору под той ногой, где его бронзовому коню не хватало бронзового копыта. И вновь не было боли, потому что он, саперный гвардеец Хуанита Шварц, уже успел к моменту падения на него железного и изящно проплыть меж ног его боевого коня и также плавно воспарить наверх к раструбу прохода, умело вылепленного гвидоном из прозрачного дыма, упершегося противоположным концом в ярко-голубое жиженское небо. Звонок на Карнаби-стрит раздался лишь поздно вечером, когда Гвидон, убитый или живой, достиг Кривоарбатского и набрал Лондон. До Москвы добирался дольше обычного, потому что руки тряслись и не слушались руля. Он был вынужден бросить машину в Балабаново и пересесть на электричку. До этого они ждали скорую, после того, как утром, держа за сердце, прибежал рыдающий Кира потом полдня милицию фиксировать человеческую смерть. Сын Ванька к тому времени был уже на службе в Боровском храме, поэтому Гвидону все же пришлось оставить Киру на Петьку, после того, как тот вернулся из школы. петьку узнав, что случилось с отцом, бросил ранец, разревелся и убежал к себе, там, не переставая плакать, пробыл час или около того. Короче, кого оставлять на кого Гвидона было неясно. По-хорошему его самого следовало бы оставить на кого-то, потому что он сам двигался, перемещаясь от предмета к предмету, сквозь туман, возникшую потолка, и разом опустившийся мутной пеленою вниз, с центром мути на уровне глаз. Юлик продолжал лежать на порашенной железной кровати с набалдашниками необычайно красивый, красивым, носом и ставшей непривычно тонкой линией вытянутых холодных губ. «Зачем же ты со мною так? Зачем?» — повторял Гвидон, как заведенный всю дорогу, пока электричка подбиралась к Москве, делая остановку на каждой станции, а он, прижавшись лицом к подмороженному оконному стеклу, тупо следил за тем, как мелькают перед глазами путевые столбы, унося его все дальше и дальше от Юлика. «От того Юлика, который был и которого больше нет! Зачем?» И только жить начали, Юлик, только начали. В Лондоне было на три часа меньше, но все равно уже все были дома. Тришка, которая подошла к телефону и узнала страшную новость первой, опустилась на пол, так и замерла. Трубку, вывалившуюся из ее руки, подхватила норка и зарала в нее по-английски, пока скинувшийся к сестре дула ей в лицо, хлопала по щекам, не представляя, что еще нужно сделать в этой неожиданно бредовой ситуации. «Что? Кто это? Что вы ей сказали?» С того конца провода раздался дрожащий голос Гведона. Он повторил, негромко нащупывая каждое слово перед тем, как его произнести, словно штурман, утерявший лоцию, но которому в сей момент необходимо провести судно через неизвестность. Это Гведон. Юлик сегодня умер ночью и добавил уже плохо следя за собственными словами. Это Гведон. Юлика больше нет. Юлика. Хороним через три дня. Юлика. Юлика нашего. Через сорок минут после Прискиного звонка принесли с и Боб. Но все еще продолжала плакать, беспрестанно промакивая глаза салфеткой. Потом слезы кончились, но она все равно продолжала тереть глаза тыльной стороной обеих ладоней, нервно, до красоты. Триш лежала на диване, бледные и затихшая. Это было хуже, чем если в голос. При сметалась от сестры к племяннице, подбирая слова, но чувствовала, что нужных не находит. В итоге тоже совершенно расклеилась и перестала сопротивляться. Откинулась в кресло. Из нее разом пролились все задержанные, на какое-то время слезы. Ницца быстро взяла ситуацию в свои руки. Сунула триж под язык таблетку валидола, прижала к себе норку, гладя ее по голове молча. И одновременно кивнула мужу на приз, мол, позаботься, присядь рядом. Затем оторвалась от норы, подобрала со столика телефонную книжку, нашла Москву и набрала номер в криварбацком. Там ответил Гвидон, словно никуда не отходил от аппарата. «Это я, пап. Ница, сказала она. И, не давая отцу расслабиться, по-деловому добавила. «Пап, нужно организовать срочную телеграмму на адрес Карнаби-Стрит и на мой с извещением о смерти. Лучше заверенную врачами больницей не знаю, как там у вас принято. Это что, получить визы без задержки. Завтра сделаешь?» «Постараюсь», — выдавила из себя Гвидон. Она поняла, что им очень плохо. Вероятно, плохо, Но на мгновение у нее сердце. — Скоро увидимся, пап, — сказала она, подумав, что хочет увидеть отца больше, чем просто побывать в России, чтобы проститься с Юликом Шварцем. Тем более, что теперь можно, в общем, обойтись без Юлика. Права на следование у Норы и тришка которые всегда под боком, и дело, которое она продвигает от этого, не пострадает. Она подумала об этом и тут же ужаснула собственной практичности. Впрочем, и на это времени уже не было. Нужно было продолжать откачивать родных, чем она и занялась. Похоронные телеграммы пришли на другой день после обеда Виза задали без звука еще через сутки. А за день до прощания Гвидон встречал их в Шереметьево два — Приску, Триш, Нору и Ницу. В жижу не поехали, ночевать остались в городе. Ницца с отцом приской в Кривоарбатском, Триш с дочерью Гвидон забросил к ним на серпуховку, отдав Юликову ключи. Первые, хотя уже и довольно стертые следы длительного женского пребывания в квартире, Триш невольно обнаружил именно в этот день. Забытые зубные щетки, две явно лишние, Остатки крема для лица в круглые баночки, задвинутый в угол шкафчика в ванной комнате, там же халатик на крючке, цветастый по-женски, короткий, не по-мужски, тапочки в прихожей чуть на калачке, ну и остальное. Крышка от губной помады под ванной, усохший комочей туши для глаз, прилипшей по случайности к кафельной плитке шелковая комбинация, забытая на дне спального гардероба. И еще что, было уж совсем странно. Мальчукову размера кеды, тоже в прихожей, сборник задач по химии для восьмого класса, в столовой на окне и программа телевидения на неделю с обведенным во фломастерный кружок футболом, искренне ненавидимым Шварцем.